Глава 8. Дин. «Красавчик, что ты тут делаешь?» «Я написал вам, что скоро буду. Закатив глаза, я шагаю в парадную дверь бруклинского особняка, где выросла Элли. Да, и я спросил тебя, зачем. Так что, что ты тут делаешь?» Джо Хейс опирается на свою трость, наблюдая, как я вхожу. На его лице отражается лишь лёгкая враждебность, что уже лучше, чем обычно. Мы с отцом Элли не поладили с момента нашей встречи, но мне нравится думать, что за эти годы я вырос в его глазах. Хотя в тот единственный раз, когда я высказал эту мысль, Джо кивнул и ответил, как грипп. Он чистый восторг. «Купил вам кое-что», — говорю я, разуваясь. «Зачем?» «Боже, вы как трехлетка Такера, потому что подумал, что вам нужна еда». Я поворачиваюсь к нему, преувеличенно хмурясь. Хотите знать, как правильно реагировать, когда кто-то приносит вам продукты? Спасибо, красавчик, я ценю это. Как мне повезло, что ты появился в жизни моей дочери». «Дин, не вешай лапшу мне на уши. Ты славный парень. Но ты не из тех, кто привозит продукты без причины. А это значит, что у тебя есть скрытый мотив». Он смотрит на два бумажных пакета в моих руках. «Там есть солонина?» «Конечно». Я был тут достаточно часто, чтобы знать, что ему нравится в гастрономе дальше по улице. «Пойдёмте, я сделаю вам несколько сэндвичей, пока буду раскрывать свои скрытые мотивы». Усмехнувшись, он ковыляет на кухню вместе со мной, слишком сильно опираясь на свою трость. Я едва не предлагаю пойти смахнуть пыль с его инвалидного кресла, но в последнюю секунду останавливаю себя, потому что это приведёт его в ещё более отвратительное настроение. Отец Элли отказывается пользоваться этим креслом. Я не уверен, что виню его. Не очень приятно превращаться из здорового, физически развитого человека в ослабленного дегенеративным расстройством. К сожалению, у медиков нет лекарства, и Джо, в конце концов, был вынужден смириться с тем фактом, что его состояние будет лишь ухудшаться. «Чёрт возьми, это уже происходит». Его хромота уже гораздо заметнее, чем при нашей первой встрече. Но он гордый человек, упрямый, как его дочь. Я знаю, что он будет стараться не пользоваться инвалидным креслом до последнего. Пока Джо медленно опускается в кресло, я за прилавком готовлю два сэндвича, затем беру из холодильника два пива. «Сейчас полдень», — замечает он. «Мне нужна жидкая храбрость». И вот оно. Выражение его лица становится более болезненным, чем обычно. «О, чувак, нет. Это всё? Сегодня тот самый день?» «Я хмурюсь. Какой день?» Одной рукой он потирает глаза, другой поглаживает свою тёмную бороду. «Ты будешь просить своего благословения. О, чёрт, просто покончи с этим и спроси уже. Тебе действительно нужно затягивать эту пытку и заставлять нас обоих чувствовать себя неловко?» Я бы предпочёл пытку водой. Чёрт возьми, мы оба знаем, что я скажу «да», ладно? Так что давай, спрашивай уже». Секунду я таращусь на него. Затем меня разбирает смех. «Со всем уважением, сэр. Вы, мать вашу, невероятны. У меня была подготовлена целая речь. Но, наверное, я рад, что мне не нужно её произносить. Я не могу представить себе ничего более унизительного, чем изливать своё сердце человеку, для которого делиться чувствами равносильно пытке». Прежде чем сесть за стол напротив, я ставлю перед ним тарелку. Весь мой настрой улетучился, когда я ворчу. «Значит, у меня есть ваше благословение?» Он откусывает от бутерброда и медленно жует. «Кольцо с тобой?» «Ага, хотите взглянуть?» «Покажи его, парень». Я лезу в карман за синей бархатной коробкой. Когда я открываю ее, его темные брови взмывают, словно два шарика с гелием. Не мог найти чего побольше. Саркастически спрашивает он. «Думаете, ей не понравится?» На мгновение я впадаю в отчаяние. «О, она будет в восторге! Ты её знаешь! Когда дело касается украшений, то, чем больше и ярче, тем лучше!» Я так и думал. С улыбкой говорю я. Закрываю коробочку с кольцом и прячу её обратно в карман. «Если серьёзно, вы действительно не против, если я попрошу её руки?» Когда мы впервые встретились, вы не особо любили меня. Да, ты прав, он кривит губы. Хотя вы, ребята, еще молоды. А когда вы обручились с матерью Элли, с любопытством спрашиваю я. В 21, признается он. Поженились в 22. Я склоняю голову на бок, как бы говоря, вот видите, вы были намного моложе нас. Да, но сейчас другие времена, хрипло говорит он. «У Эй-Джей есть карьера и цели. В наши дни женщины рожают всё позже и позже. Спешить больше некуда». Джо пожимает плечами. «Но если это то, чего хотите вы двое, то я не стану стоять у вас на пути. Эй-Джей любит тебя. Для меня этого достаточно». Я подавляю приступ смеха. Это самое лучшее одобрение, какое я получу от Джо Хейза. Мы чокаемся пивными бутылками, Потом говорим о хоккее и едим наши бутерброды. Моя следующая остановка — Манхэттен. Мы с Элли живём на верхнем эссайде, но офис моей матери находится в Вест-Энде, где почти час спустя меня высаживает такси. Мама счастливо улыбается, когда секретарь проводит меня в её кабинет. Дорогой, какой славный сюрприз! Она встаёт со своего мягкого кожаного кресла и обходит стол, чтобы подойти и тепло обнять меня. Я обнимаю её в ответ и целую в щёку. Мы с мамой очень близки, так же, как и мы с папой. По правде говоря, у меня потрясающие родители. Они оба высококлассные юристы, а это значит, что нас с братьями и сёстрами растили няни. Но мы много времени проводили с семьёй. Мама и папа всегда были рядом, когда нам это было нужно, и они определённо не позволяли нам бегать без присмотра. Ну, может быть, немного самер. Эта девчонка умудрялась всех обводить вокруг пальца. «Я хочу попросить о большом одолжении. Говорю я маме, пока она присаживается на край стола. Могу я позаимствовать пентхаус на сегодня?» «Всё моё детство мы разрывались между нашим домом в Гринвиче и нашим пентхаусом в отеле Хейвард Плаза. Родня со стороны матери, Хейвардсы, построила на недвижимости целую империю, которая принесла им миллионы». И Хейвард Плаза — один из бриллиантов в их короне. Хотя и наша вилла в Сен-Барте тоже не шутка. «Такое чувство, будто ты снова подросток», — говорит мама, щуря глаза. «Они того же оттенка морской волны, что у меня и Саммер. Мой брат Ник — единственный ребёнок, который унаследовал папиной карии. Ты ведь не планируешь вечеринку?» «Нет, ничего подобного». «Тогда зачем?» Не в силах сдержать улыбку, я лезу в карман брюк, вытаскиваю коробочку с кольцом, которую без единого слова кладу на её вишнёвый стол. Мама мгновенно всё понимает. Она издаёт радостный виск и снова обнимает меня. «О, боже! Когда ты собираешься сделать это? Сегодня?» Она счастливо хлопает в ладоши. «Мои родители обожают Элли, так что я не удивлён её ликованию. Надеюсь на это». «Я знаю, странно делать это посреди недели, но в субботу у Элли вечеринка по случаю окончания шоу, а в воскресенье у моих девочек турнир в Олбани, так что меня не будет в городе. Я не хочу ждать до вечера воскресенья, так что...» Я пожимаю плечами. «Я подумал, что сегодня та самая ночь. Я знаю, на этой неделе ты в пентхаусе, но я подумал, не можешь ли ты пойти куда-нибудь на несколько часов, пока...» «Ни слова больше». Сегодня я поеду в Гринвич. Ты вовсе не обязана уезжать из города, протестую я. По-любому я собиралась уехать в пятницу. Несколько дней погоды не сделают. Она снова хлопает в ладоши. О, твой папа будет так счастлив! Нет, тебе нельзя ему рассказывать, пока я не поговорю с ним. Мама открывает рот: Ты действительно думаешь, что я буду хранить от него такую тайну? У тебя нет выбора. Папа расскажет все Саммер. А Саммер не сможет держать рот на замке, даже если от этого будет зависеть её жизнь. Через мгновение мама сдаётся. «Ты прав. Твоя сестра ужасна». Я фыркаю. «Ладно, я не скажу папе». Она лучезарно улыбается мне. Мои губы останутся запечатаны, пока я не получу звонок о том, что мой ребёнок помолвлен. Я вздыхаю. «Мам, ты ставишь себя в неловкое положение». Она лишь смеётся в ответ.